глава 20. Я был очень счастлив в своем детстве, в том отношении, что первые уроки религии были мне даны превосходным христианином. Это был орловский священник Остромысленний, хороший друг моего отца и друг всех нас, детей, которых он умел научить любить правду и милосердие. Я не рассказывал товарищам ничего о том, что произошло с нами в рождественскую ночь у Селивана, потому что во всем этом не было никакой похвалы моей храбрости, а, напротив, над моим страхом можно было посмеяться. Но я открыл все мои приключения и сомнения от суефиму Он меня полоскал рукою и сказал, «Ты очень счастлив. Твоя душа в день Рождества была» как ясли для святого младенца, который пришел на землю, чтобы пострадать за несчастных, Христос озарил для тебя тьму, которую окутывало твое воображение пусторечие темных людей. Пугало было не Селиван, а вы сами, ваша к нему подозрительность, которая никому не позволяла видеть его добрую совесть. Лицо его казалось вам темным, потому что око ваше было темно. Наблюди это для того, чтобы в другой раз не быть таким же слепым. Это был совет умный и прекрасный. В дальнейшие годы моей жизни я сблизился с Селиваном и имел счастье видеть, как он у всех сделался человеком любимым и почетным. В новом имении, которое купила тетушка, был хороший постоялый двор на проезжем трактовом пункте, Этот двор она и предложила Селивану на хороших для него условиях, и Селиван это принял и жил в этом дворе до самой своей кончины. Тут сбылись мои давние детские сны. Я не только близко познакомился с Селиваном, но мы питали один к другому полное доверие и дружбу. Я видел, как изменилось к лучшему его положения, как у него в доме выдворилось спокойствие и мало-помалу заводился достаток, как вместо прежних хмурых выражений на лицах людей, встречавших Селивана, теперь все смотрели на него с удовольствием. И действительно, вышло так, что, как только просветились очи окружавших Селивана, так сделало светлым и его собственное лицо. Из тетушкиных людей Селиван особенно не любил лакей Борисушка, которого Селиван чуть не задушил в ту памятную нам рождественскую ночь. Над этой историей иногда подшучивали. Случай этой ночи объяснялся тем, что, как у всех было подозрение, не ограбил бы тетушку Селиван, так точно и Селиван имел сильное подозрение. Не завезли ли нас кучеры лакей? На его двор нарочно с тем умыслом, чтобы украсть здесь ночью тетушкины деньги и потом свалить всё удобнейшим образом на подозрительного Селивана. Недоверие и подозрительность, с одной стороны, вызывали недоверие же и подозрения с другой, и всем казалось, что все они враги между собою, и все имеют основания считать друг друга людьми, склонными ко злу. Так всегда зло родит другое зло и побеждается только добром, которое, по слову Евангелия, делает тока и сердце наше чистыми.